Глава двадцать Часы показывали начало третьего. Никого из девчонок не было в сети, так что и выговориться было некому. Единственным спасением был контрастный душ, который смыл все эмоции. Ну и чтобы наверняка уснуть, я выпила таблетку успокоительного. Так у меня были хоть какие-то шансы на пусть и непродолжительный, но сон. «Доброе утро, Соль», — раздалось из динамиков телефона, когда я на автомате приняла входящий вызов. «Не разбудил?» «Нет, но я только встала», — пробормотала невнятно зубной щеткой в руках. «Что-то случилось?» «Нет-нет, я просто привез тебе кое-что. Могу оставить у двери и уйти, а могу лично отдать, как удобнее». Я перевела взгляд на зеркало, в отражении которого была девушка без макияжа, с нерасчесанными волосами и размазанной по лицу зубной пастой. Это не говоря уже о пижаме с плюшевым мишкой. «Я могу открыть дверь, но через пару минут». «Хорошо, я подожду». Я согласно кивнула, как будто Григорьев мог это видеть, сбросила вызов и начала наматывать круги по ванной, чтобы привести себя в человеческий вид за несколько секунд. Ровно через три минуты с забранными волосами, подкрашенными ресницами, в шелковом халате, вкусно пахнущая, я стояла в коридоре у открытой двери, а в подъезде напротив меня стоял мужчина с букетом алых роз и бумажным пакетом из ближайшей пекарни. «Захотел немного скрасить твое утро». «Спасибо». Нескрывая моей улыбка, я приняла цветы и свой сегодняшний завтрак. «Мне очень приятно. Пройдете?» «Нет-нет, спасибо. К тому же кофе и круассаны там только на тебя». «Я бы что-нибудь придумала». «Да нет, неловко. Могу дождаться тебя и подвести в институт». Мужчина махнул куда-то за свою спину, а я только сейчас поняла, что вместо привычного делового костюма на нем черные джинсы, белая свободная футболка и кожаная куртка. «Разве вам не нужно в офис? Сегодня другие дела». Должен уладить несколько вопросов. В таком случае я доберусь до института сама. Хорошо, Соль, хорошего тебе дня и до вечера. Спасибо вам того же, ответила я, закрывая дверь. Эмоции внутри были противоречивые. Я стояла посреди квартиры с букетом потрясающих цветов и улыбалась, глядя на свежий завтрак на кухне. Это было бесспорно приятно, но невероятно неожиданно как за считанные дни этот мужчина настолько изменился. Может быть, это лишь разовая акция, и проявление чувств не стоит рассчитывать на многое. Но сердце в надежде на что-то большее все же гулка билось в груди, когда я ставила цветы в тяжелую хрустальную вазу и когда завтракала вкуснейшими круассанами с бананом и соленой карамелью. Кристине не нужно было задавать лишних вопросов, когда, придя на вторую пару, она увидела меня с укладкой и при полном параде. Подруга вопросительно изогнула одну бровь и присела рядом со мной за парту. «Иду с Григорьевым на свидание», — тихо шепнула я, потому как педагог к тому моменту уже начал лекцию. «И это все?» Кристине, кажется, на происходящее вокруг было глубоко все равно, потому что она даже не удосужилась достать тетрадь или хотя бы ручку. «Да весь интернет гудит новостями о вашем скандальном исчезновении с ужина. Или я получу информацию из первоисточника, или опубликую новость о том, что вы тайно обвенчались», — пригрозила мне подруга. «Ладно, ладно». Я захлопнула тетрадь и села полубоком к Кристине в надежде, что педагог не заметит нас на дальней парте. «В родной цвет, кстати, хорошо вернулась. Тебе идет. Спасибо». Получить от Кристины какой-нибудь связанный ответ не получилось. Подруга рекомендовала просто наслаждаться моментом, пока несколько шикарных мужчин хотят за мной ухаживать. Я же так не могла и понимала, что рано или поздно придется сделать выбор. Сидеть на двух стульях не получится. «А корякин написал тебе что-нибудь?» Только после вопроса подруги я вспомнила, что во вчерашнем вечере присутствовал еще один мужчина. «Нет, ничего. Если в интернете есть новость, он наверняка увидел и обиделся на меня. Неловко. Надо бы извиниться». «Да забей! Я бы на твоем месте задумалась, как он вообще оказался на том вечере!» «Да, меня тоже это волнует!» «Попробую узнать что-нибудь!» С видом опытного детектива Крис разблокировала телефон, накинула на голову объемный капюшон Худи и с головой погрузилась в мир рекламы и маркетинга. День для меня выдался тревожным и совсем непродуктивным. Чем ближе был вечер, тем больше предвкушения копилось внутри, но вместе с предвкушением накапливалась и тревога. Я посматривала на часы каждые две минуты, сетуя, что время бежит так медленно. Его будто специально тянули, как старую резину. В какой-то момент даже Кристина Коса посмотрела на меня за то, что я не могу сидеть ровно на одном месте. «Ты волнуешься, как будто в первый раз. Но не каждый, знаешь ли, день хожу на свидание со своими начальниками. Отбрось волнение, крошка, твой принц за тобой уже приехал». Крис кивнула в сторону припаркованной Ауди и на удачу не сильно шлепнула меня по попе. «И чтобы раньше двенадцати дома не появлялась!» шикнула я на подругу, когда на нас стали оглядываться, а Григорьев и вовсе тихо рассмеялся. «Будем исполнять наставление?» «Это вовсе не обязательно», — улыбнулась я, подходя к мужчине. «Добрый вечер!» «Привет, Суль, готова ехать?» давай сегодня на «ты».» «Хорошо». Я тяжело вздохнула, но все таки сдалась под натиском этого мужчины. К тому же он приграждал мне двери машины до тех пор, пока я не дала положительный ответ: Тебе нужно заезжать домой? Нет, я готова ехать сразу. Отлично, ты потрясающе выглядишь. Я не успела поймать взгляд мужчины, потому как смотрел он на меня лишь мгновение, пока не был занят выездом с парковки. Ты голодна или можем сначала проехаться? Можем и проехаться. Прекрасно. Как прошел твой день? Мы снова ехали по маршруту, конечная точка которого была неизвестной. Кажется, я постепенно начинала привыкать к этому. Первые несколько минут общения шло тяжело. Мы говорили о чем-то шаблонном и совершенно неинтересном. Я по привычке обращалась к мужчине на «вы», а он всеми силами старался вытянуть наш разговор и сделать вечер душевным. «А как твой день?» — наконец сообразила я передать инициативу. «Получилось уладить вчерашний резонанс?» «Я же обещал тебе». Мужчина улыбнулся и на секунду перевел на меня взгляд. Отец даже вопросов не задавал. Ему как будто все равно и вообще не до этого. С Зоринами, конечно, сложнее было, но мне все равно, что они там думают. Не думая, что могут быть какие-то козни с их стороны, я посмотрела на Григорьева с надеждой, потому что сердце и правда билось чаще, когда я думала, что могу столкнуться с их гневом в свою сторону. Соль, не переживай, хорошо? Они, конечно, не самые лучшие люди, но ничего плохого сделать не станут. Это я тебе обещаю. Тебе нечего бояться. Хорошо, верю. «А куда мы едем? Опять в какой-то лес?» «Почти», — тихо рассмеялся мужчина. «Там очень красиво, вот увидишь». Я неуверенно кивнула, глядя на то, как мимо нас проносятся лесные массивы и просторные равнины полей. Доехали мы, нужно сказать, быстро. Оказались в соседнем небольшом городке, где и достопримечательности-то толком не было. Я крутила головой по сторонам в попытках обнаружить конечную точку маршрута, но мы все ехали и ехали, пока... «Ого!» Я даже эмоций не смогла сдержать от красот, открывшихся перед нами. Что это? Никогда не была здесь. Григорьев обогнул машину, чтобы подать мне руку и помочь выйти. Это теплицы. Здесь круглый год выращивают зелень и овощи, которые потом у нас и продают. Теплицы? Удивленно переспросила я и прошла вперед по дорожке, которая простиралась между двух рядов массивных построек, от которых исходил яркий свет, освещающий ночное небо, точно прожектор. Это все казалось таким обыкновенным, но в то же время настолько сказочно красивым. В полумраке вечера все вокруг светилось ярким желтым светом. «Как ковровая дорожка!» — улыбнулась я и покрутилась прямо посреди безлюдной дороги. «Тут так красиво!» «Согласен, мне тоже нравится. Идем к тем теплицам, можно спуститься». Мужчина догнал меня и подал руку, а я ни и секунды вложила свою ладонь. И уже вместе мы шли прямо сквозь плотную пелену света. Григорьев переживал, чтобы в ботинках на невысоком каблуке я не свернула себе шею, шагая по пересеченной местности. Поэтому всякий раз искал возможность обнять, придержать или подать руку. Впрочем, возможно, дело было не только в заботе. «Вообще законно сюда заходить?» – поинтересовалась я, когда мы пошли прямо между небольшими теплицами, где, казалось, ходить не должны. «Но мы же зашли. Боишься, что нас поймают?» «Это жизнь, а не американская романтическая комедия. Так что, думаю, такой сценарий первого свидания нас ничуть не сплотит». «Не переживай, все будет гладко». Мужчина подмигнул мне, а я в ответ залилась пунцовым румянцем. «Смотри, как здесь красиво». Я, наконец, переключила внимание с каменистой дорожки на теплице вокруг и мгновенно расплылась в улыбке. За высокими стеклами под светом фонарей на нескольких сотнях квадратных метров здесь сидела клубника. Настоящие садовые ягоды красивого алого оттенка, белые цветы, сочная листва. И все это на расстоянии вытянутой руки в самой разгаросине. «Это какой-то райский сад! Всего лишь местные теплицы, но и впрямь необычно. Мне удалось тебя впечатлить?» Я подняла счастливый взгляд на мужчину, который стоял напротив меня, ухмыляясь, и едва заметно согласно кивнула. И хоть внешне Григорьев старался выглядеть непоколебимым мачо, в его глазах сейчас читались нежность и счастье от того, что я просто улыбаюсь. «Вот и славно», — заключил мужчина. «А теперь поехали ужинать. А то еще подумай, что я тебя на свидание даже накормить не удосужился». Я рассмеялась во весь голос, от чего Григорьев широко улыбнулся и, взяв меня на руки, потащил за собой в направлении машины. Город в этот час стоял в пробках, а километры машин сигналили друг другу на разные лады. Но казалось, что нам двоим было абсолютно все равно сидеть и разговаривать в зале дорогого ресторана или в салоне автомобиля. Появилось ощущение, что до ресторана мы доберемся только к завтраку. Есть тут недалеко одно заведение. Мужчина посмотрел что-то на экране телефона и набрал номер. Сейчас узнаю, есть ли или нет столик. Маршрут мы все-таки изменили. Теперь добирались по дворам в азиатский ресторанчик, находящийся в паре кварталов отсюда. Заведение, как оказалось, тоже было не из дешевых. На входе нас встретил не то владелец, не то администратор, давний друг Григорьева. Меня, к удивлению, представили только по имени. Вот только я не знала, чтобы не смущать меня какими-то громкими словами, или у мужчины не было что сказать обо мне, кроме как о соль. «Мой любимый столик, кстати», — сказал Ярослав, именно так звали мужчину в красных кроссовках. «Удобно, что никого из гостей не видно. Кто-нибудь из девчонок подойдет к вам через пару минут». «Спасибо, Яр. Соль рекомендует Том-Ям, если ты такое любишь. Здесь он отменный». «Хорошо», — равнодушно согласилась я, полистав меню без картинок. Было не столь важно, что именно заказывать, да и голодная я не была. Однако в заведении мне почему-то стало чуть менее уютно, чем в машине наедине с мужчиной. Казалось, что здесь нас может кто-то услышать, узнать. Какая разница с одной стороны, но что-то не давало мне покоя. Интерьер в ресторане был оформлен так, что каждый столик от зала отделялся плотной завесой. Создавалось впечатление, что мы сидим в какой-то отдельной комнатке. Но вместе с тем меня почему-то посещали мысли о том, что нас может кто-то подслушивать. «Ты какая-то растерянная». «Нет-нет», я поспешила улыбнуться и попыталась вернуться к реальности. Просто задумалась о чем-то. «Если что-то не так, ты говори. Как, кстати, жизнь в новой квартире, все хорошо?» «Да, спасибо, только мыть ее устало», рассмеялась я. Мы хорошо болтали за чашкой вкусного чая и неплохими блюдами азиатской кухни. Все было душевно, уютно, непринужденно. В какой-то момент я и впрямь почувствовала себя на свидании. Раскрылась со стороны молодой девушки, начала флиртовать и заигрывать, пока... А уже в двадцать лет с этим проектом мне пришлось... «Тише», — перебила я мужчина на полуслове, услышав знакомый голос. «Что такое?» — шепнул Григорьев, а я кивнула ему на одну из импровизированных штор, за которой находился соседний столик. Мужчина воспринял этот жест по-своему и быстро переместился на диванчик рядом со мной, оказавшись почти вплотную. «Как успехи в компании?» Тот самый голос, который заставил на вас принадлежал моему отцу. В этом я не сомневалась. «Никаких подозрений на тебя не падает?» «В этом деле нужно быть аккуратными, особенно сейчас, когда тендер не за горами». «Да бросьте. Я знаю, что делаю. В офисе все от меня без ума, ни у кого и мыслей плохой нет». Тут мы с Григорьевым синхронно округлили глаза и переглянулись, потому что вторым участником разговора был Корякин. Ваша дочь вовсе уже без пяти минут влюблена. Тогда какого черта она вчера сбежала с этим придурком? У мужчины рядом со мной от злости сжались кулаки. Дура потому что. Вы держали ее в клетке, а она дорвалась до свободы. Я сейчас подаваю плохого парня, чтобы в ее сторону не смотрел, но я от себя не отпускал. Так стань этим парнем. У меня все продумано. Гаденько, рассмеявшись, сказал второй голос. «Сейчас Григорьев в очередной раз выберет свою расфуфыренную куклу, а не ее. Соленька прибежит ко мне плакаться, а я ее, конечно, утешу на своем крепком мужском плече, ну а потом... Держи ее рядом с собой, под контролем. Мне не нужны грязные слухи в прессе. Сделай так, чтобы она влюбилась в тебя и не совала нос куда не надо. И про отчетность фирмы не забывай. Сделаем». Буду играть влюбленного идиота, в конце концов, я тоже что-то да поимею с этого, как минимум хорошенькую девочку. Оба синхронно рассмеялись, и разговор закончился. Григорьев перевел растерянный взгляд на меня, а я уже едва сдерживала соленые слезы на кончиках ресниц. «Простите, я должна уйти», — сказала тихо, всхлипнув. «Извините». «Соля, стой!» Стараясь говорить так же тихо, ответил Григорьев. Мужчина выбрался из-за столика следом за мной и догнал уже ближе к выходу из зала ресторана, когда я, прикрывшись рукой, не могла сдерживать слез. «Так, спокойно. Дыши глубже, пожалуйста. Я сейчас заберу одежду и спустимся в машину». «Черт!» Видя мою реакцию, Григорьев начал суетиться. Несколько мгновений его пиджак ложится на мои плечи, а сам мужчина, осторожно придерживая меня за талию, ведет вниз по лестнице на подземную парковку. «Включу тебе печку и сбегаю за одеждой». Можно оставить тебя на пару минут? Я лишь безразлично кивнула и положила голову на боковое стекло. Казалось, что на мгновение исчезли все эмоции. Внутри стало пусто. Не было ни злости, ни обиды, только пустота, вобравшая в себя все живое, что было во мне. Я не заметила, как Григорьев вернулся с нашей одеждой и забросил ее на заднее сиденье. Все это будто бы уложилось для меня в одну секунду. Я закрываю глаза, когда он скрывается за поворотом, а открываю, он уже на соседнем сиденье. «Соль, ты как? Поговори со мной, пожалуйста». «Я... я в порядке. Просто очень хочется домой». «Да-да, конечно, принцесса. Мужчина заторопился поскорее завести и прогреть машину. Посмотри на меня, умоляю». «Я в порядке, правда», — сказала дрожащими губами, хоть сама не верила в свои слова. «Маленькая моя!» Перехватив руку, которую я хотела смахнуть слезы со щеки, мужчина приложил мою ладонь к своему немного колючему лицу. «Не плачь только. Что мне сделать, чтобы тебе стало полегче? Хочешь, поднимусь и обоим носы расквашу?» «Нет, этого не нужно!» Меня даже пробило на смешок сквозь слезы. «Просто отвезите меня домой, пожалуйста». «Да-да, уже едем!» Мужчина так и не выпустил моей руки из своей и сорвался с парковки по вечернему городу в направлении центра. «Но этого ублюдка я сравняю с землей. Какая же моральная сволочь!» «Это все отец», — равнодушно сказала я. «Марк лишь пешка в его игре. Какая разница? Это аморально так поступать с девушкой!» Сказал человек, который играл в любовь с другой, лишь бы не признаваться в симпатии мне. Григорьев на мгновение отвлекся от дороги и перевел взгляд на меня. Что он увидел в тот момент?» Пустой холодный взгляд, пропитанный равнодушием и разочарованием во всем происходящем. Тут же мужчина отвел глаза и выпустил мою руку из своей. «Ты права», — не своим голосом ответил он. «Я не сильно лучше. Вообще не лучше. И впрямь придурок». Я не то хотела сказать, попыталась оправдаться, но вышла слабо. «Все в порядке, ты права. Я обещаю тебе сделать все возможное, чтобы Корякина ты в жизни своей больше не увидела. Я с отцом твоим поговорю». Ты не игрушка и не марионетка. Я все улажу, обещаю. Слезы комом стали в горле, и я отвернулась к окну, чтобы Григорьев не видел меня такой. слабой, растерянной, разбитой. Дорога до дома вновь показалась одним мгновением. Ауди через несколько минут остановилась у ворот моего дома. Я никак не отреагировала на это. Тело как будто забыло, что нужно делать, чтобы выйти из машины. Я просто сидела без чувств, без эмоций, без понимания ситуации. «Тебе нужно хотя бы накинуть пальто, иначе замерзнешь. тихим, спокойным голосом произнес мужчина, поднеся ко мне предмет одежды. «Наклонись немного вперед, я положу тебе на плечи». «Вот умница. Подожди-ка секунду». Как через экран телевизора, я наблюдала за мужчиной. Он вышел из машины, как обычно, обогнул ее и открыл для меня дверь, подавая руку. «Я застегну пуговицы хорошо, чтобы ты не замерзла. Идем скорее в дом, я тебя провожу». «Вы в одной рубашке». Единственное, что я смогла заметить. Ерунда, не успею замерзнуть. Главное, чтобы тебе было тепло. Может быть, позвонишь подругам? Мне кажется, тебе сейчас будет полегче с кем-нибудь. Нет, не хочу говорить с девчонками сегодня. Я отрицательно качнула головой и скривила лицо. В пассажирском лифте мы ехали на верхние этажи. Ехать было долго, расстояние между нами было совсем небольшим, а состояние мое невероятно скверным. Где-то между 10 и 11 эмоции взяли верх, и я расплакалась Так горько, будто никого рядом не было. Слезы ручьями катились из глаз, и я сама не соображала, что говорю. «Почему так? Где я провинилась? Я делаю все возможное, чтобы просто выжить и не сломаться после предательства отца. А он вставляет палки в колеса. Стоит поверить, что я могу жить обычной человеческой жизнью, как очередное разочарование». Я плакала и говорила то, что в моменте было буквально на уме, просто выпускала эмоции. Боюсь представить, как растерян был Григорьев от моей реакции. Я была повернута к нему спиной и не могла видеть выражение лица, лишь ощущала, что он смотрит на меня. «Ты такая маленькая, но ну ты такая сильная!» шепотом произнес он, положив ладонь мне на плечо. «Я восхищаюсь тому, что, несмотря на все испытания, ты остаешься доброй, искренней и открытой этому миру». «А зачем я такая, если мир никакой не добрый и не искренний?» Я обернулась нос к носу, столкнувшись с мужчиной, глаза которого тоже были едва не мокрые. Будет человек, который докажет тебе, что все было не напрасно. И твоя доброта, и твоя искренность, и открытость. Мне жаль, что я из-за своих глупостей и трусости стала одним из тех людей, кто пошатнул твое доверие к этому миру. Но не закрывайся от всех остальных, пожалуйста. Если есть в мире такая замечательная ты, то будет и такой замечательный мужчина. Я ничего не ответила, к тому моменту лифт распахнул створки, и я смогла выйти первой, размазав по щекам слезы, смешанные с тушью. «Давай я схожу тебе за кофе или чаем», предложил мужчина, пока я ковырялась с ключом в замочной скважине. «У меня есть чай. Я могу зайти и заварить его». Немой жест стал моим согласием к любого рода действиям, и я ввалилась в коридор квартиры уже совершенно без сил. Григорьев что-то делал на кухне, текла вода, гремела посуда, чайник закипал. Но я слышала все это сквозь какую-то пелену. Внутренняя апатия ко всему никуда не уходила, а я сидела на диване, поджав ноги к груди. Сделал с ромашкой. Мужчина появился в комнате, неожиданно я даже вздрогнула. Он поставил на журнальный столик кружку с ароматной дымящейся жидкостью, а рядом положил киндер-сюрприз. Спасибо. Я улыбнулась. Чай сейчас будет кстати. Что-нибудь еще нужно? Может, музыку включить или окно приоткрыть, чтобы посвежее было? Нет, нет, ничего не нужно. Ты успела в него влюбиться? Вопрос прозвучал не в попад и совсем неожиданно, но я отрицательно качнула головой раньше, чем что-либо сообразила. Нет, мне все равно на Марка. Он мне нравился, я подумала, что он хороший мужчина, но и не более. Мне грустно, потому что отец не только предал и оставил меня, он пытается испортить жизнь, ради которой я каждый день выжимаю из себя все соки. Григорьев присел передо мной на пол на колени, склонил голову и едва ощутимо коснулся губами кончиков пальцев, которыми я цеплялась за краешек дивана. «Ты сильная. Ты совсем справишься. А мне, наверное, лучше пойти». Мужчина тяжело вздохнул и одним рывком поднялся с пола. Он больше не смотрел в мою сторону, но и не уходил из комнаты, будто чего-то ждал. А у меня сердце рвалось на части от мысли о том, что он сейчас уйдет, и нет, я не боялась остаться одна. Я боялась остаться без него. «Ян», — тихо попросила я, подойдя к мужчине со спины, — «не уходи». Моя рука легла на тонкую ткань рубашки поверх мужского плеча, и Григорьев как по команде обернулся, чтобы заключить меня в свои объятия. «Все будет хорошо, принцесса. Я все улажу».